Существует предельный уровень силы, который может воспользоваться даже могущественнейший, не погубив при этом себя. И в определении этой границы проявляется степень истинного артистизма, которым правительство может быть наделено. Ошибка в применении силы — грех, который несет за собой фатальные последствия. Закон не может являться орудием мести. Его нельзя отдать в залог. Закон не может оградить себя от мучеников, которых сам и порождает. Нельзя безнаказанно угрожать кому бы то ни было. Муаддиб. О законе. Из комментариев Стилгора. За ущельем над пустыней возле Ситча Табр занималось утро. Но Чани была без конденс костюма и потому чувствовала себя неуютно. Грот, ведущий ко входу в Сич, был скрыт вверху среди скал, чуть позади нее. Пустыня. Пустыня. Ей уже казалось, что пустыня сопровождала ее повсюду. Словно она не вернулась домой, а просто обернулась и увидела ее за спиною. Она ощутила болезненные схватки в животе. Роды скоро. Усилием воли она справилась с болью, стараясь продлить свое одиночество в пустыне. Земля покоилась в рассветной тиши. Повсюду среди дюны террас барьера пролегли длинные тени. Над высоким откосом блеснул луч солнца. Рассветил блеклый ландшафт под выленившим синим небом. Пейзаж вполне соответствовал отвратительному цинизму, терзавшему ее с того самого мгновения, когда она узнала о слепоте пола. «Зачем мы явились сюда?» — думала она. «Это не Хаджра, скитание в поисках». Полу нечего было искать здесь, разве что он старался найти надежное место, где она могла бы спокойно родить. Но для подобного путешествия он выбрал странных спутников. Биджаса — карлика Тлейлаксу, Гхола Хейта — живые останки Дункана Айдаха, Эдрика — посла-навигатора гильдии, Гайю Елену Махаем — преподобную мать Бины Гесерид, которую он явно от всей души ненавидел, Лихну, странную дочь от Тейма, которую держали под пристальным наблюдением бдительной стражи. Но были и свои. Стилгар, дядя ее и Наип вместе с любимой женой Харой и Ирулан, Алия. Вой ветра в скалах наводил печальные домы. День принес свои краски, желтую, бурую, серую. «Зачем ему эта странная компания?» На расспросы ее Пол отвечал. «Мы забыли, что словом «компания» первоначально обозначалась именно группа путешественников. Так что мы и есть «компания». «Но какая им цена?» «Вот», — усмехнулся он, обращая к ней свои жуткие пустые глазницы, «мы забыли про ясность и цельность существования». И когда нечто нельзя разлить, закупорить, растолочь, свалить в кучу, если нельзя на худой конец просто указать пальцем на него, как на вещь, оно не имеет для нас никакой цены. Тогда она с обидой ответила. «Я вовсе не это имела в виду. Ах, драгоценнейшая моя!» — проговорил он, пытаясь утешить ее. «У нас столько денег и так мало жизни». Я глупый, упрямый, злой, не наговаривай на себя. Это тоже права. Но и мои ладони посинели от времени. Мне кажется, мне кажется, я все время пытался изобрести жизнь, не подозревая, что она уже существует. И он тронул ее живот, прикоснулся к дремлющей жизни. Припомнив это, она положила на живот обе ладони и поежилась. сожалея о том, что просила Пола привести ее сюда. Пустынный ветер донес зловоние от посадок, окаемлявших дюны у подножия утеса. Фременское суеверие. Дурной запах предвещает скверные времена. Обернувшись лицом к ветру, она заметила, что из песков у края посадок выставился червь. Подобно бушприту дьявольского корабля он высунулся из песка. а потом почуял воду, несущую смерть его роду, и повернул, оставляя за собой длинный изогнутый холм. Теперь Чани ненавидела эту воду, как ненавидел ее и делатель. Вода, некогда душа со стала ядом. Вода несла гибель, только пустыня оставалась по-прежнему чистой. Внизу показался рабочий отряд фременов. Они поднимались к среднему входу в Сич. и она увидела, что ноги их были облеплены влажной грязью. «Это у Фрименов-то!» Над головой ее дети Ситча запели утреннюю песнь. Голоса их заставили ее ощутить время, устремляющееся вдаль, подобно коршуну, несомому ветром. Она поежилась. Какие бури видел Пол своими пустыми глазницами? Она ощущала, что он полон злости и сходит с ума от усталости. Небо превратилось в серый хрусталь, пронизанный алибастровыми лучами. Поднятый ветром песок чертил на небе хаотические узоры. Ослепительная полоска, белевшая на юге, привлекла к себе ее взор. Насторожившись, она вспомнила примету. «Забелеет небо с юга, значит, разверзлась пасть Шайху луда. Надвигалась буря, близился сильный ветер. Уже чувствовалось первое дуновение. легкие песчинки начинали покалывать щёки. Ветер нёс запах смерти, запах воды, текущей в канатах, влажного песка, кремня. Вода. Из-за неё Шайхулут и послал эту кориолисовую бурю. В расщелину, где стояла чани в поисках укрытия от непогоды влетели коршуны. Перья их были буры, как скалы. Лишь крылья снизу отливали красным цветом. Душа ее устремилась за ними. Им-то было где укрываться, но где же спрятаться ей самой? «Госпожа, идет буря!» Она обернулась, увидела, что это к Кхола зовет ее от верхнего входа. Фрименские суеверия охватили ее. Чистая смерть, вода, возвращенная племени. Это она понимала, но это вот, отобранное у смерти. Поднятый ветром песок уже сёк по лицу, румянил щеки. Она бросила косой взгляд на устрашающую стену пыли, встающую на небе. Пустыня вскипала под ветром. Дюны словно превращались в песчаное море, бьющее в берега. Так говорил ей когда-то Пол. Она медлила, ощущая приходящую сущность пустыни. «Что для вечности этот бурлящий песок?» Песчаный прибой уже громыхал о скалы, буря начинала превращаться в нечто поистине всеобъемлющее. Все звери и птицы попрятались и над песком неслись только звуки. Бил в скалы песок, выл ветер, дробью барабанили в скалу валуны. Вдруг издали раздался характерный звук. Где-то невидимый отсюда, гулко вскинулся из песка и обрушенного бурей бархана песчаный червь. «Извернулся и, спасаясь, нырнул в свои сухие глубины». Жизнь отмеривала минуты, но за эти мгновением Чане успела ощутить, как пылинкой несется в космосе эта планета, песчинкой в иных волнах. «Поспешим», — произнес Кхола, оказавшийся рядом. Она чувствовала в голосе его страх и заботу о ее безопасности. «Ветер слижет плоть с ваших костей». Процитировал Кхола, словно ей нужно было объяснять, что такое песчаная буря. Заботливость его помогла преодолеть внезапный суеверный страх перед созданием Тлейлаксу. И Чани не позволила Кхола проводить себя вверх по каменной лестнице внутрь Ситча. Они миновали поворотную заглушку, закрывавшую вход. Служители аккуратно затворили дверь, затянув влагосохраняющие уплотнения. Сразу нахлынули запахи ситча, пробуждавшие воспоминания. Пахло жильем, испарениями тел, закупоренных в конденс-костюмы, кислыми эфирами рекламационных туалетов, пищей. Еще припахивали кремнем работающие машины. И повсюду вездесущий запах специй, неизбежного здесь меланжа. Она глубоко вздохнула. «Это дом». Кхола отнял ладонь от ее руки, отодвинулся в сторонку, терпеливо ожидая, словно его выключили за ненадобностью. И все же он наблюдал. Чани медлила у входа. Ей мешало что-то непонятное, незнакомое, не имевшее имени. Тут и в самом деле был ее дом. В детстве она обила здесь скорпионов в свете плавающих светошаров. Но что-то переменилось. «Не хотите ли сразу отправиться прямо в собственные апартаменты, госпожа?» — предложил Кхола. Схватки словно только и дожидались этого приглашения, снова скрутили ее живот. Чани попыталась скрыть боль. Госпожа мягко напомнила себе Кхола. «Почему Пол опасается за меня? Боится моих родов?» — спросила она. «Это естественные опасения». Она приложила ладонь к покрасневшей щеке. «Но он не опасается за детей?» «Госпожа, он не может подумать о ребенке, не припомнив вашего первенца, убитого с ардуукарами». Она вглядывалась в плоское лицо, ничего не выражающие металлические глаза. Действительно ли перед ней Дунка Найдаха? Может ли это создание быть другом? Правду ли, говорит Кхола? «Вам нужно к врачам», — настойчиво сказал Кхола. Чани снова почувствовала в его голосе беспокойство о ней. Она вдруг ощутила, что разум ее остался без всякой защиты, открытый любым впечатлением. «Хейт, я боюсь», — прошептала она. «Где мой усол? «Государственные дела задерживают его», — прошептал Кхола. Она кивнула, представив себе весь этот правительственный аппарат, сопровождавший их на целой стае орнитоптеров. И вдруг поняла, что встревожило ее. В ситче пахло иными мирами. Клерки и слуги императора принесли запах собственной пищи, духов и одежды. Чуждые ароматы пробивались сквозь привычные запахи ситча. Скрывая горький смешок, Ча осадила себя. Присутствие Муаддиба изменило даже запах дома. Муаддиб изменяет все, чего коснется. «Он не смог освободиться. Есть неотложные дела», — произнес Кхола, неправильно определив причину ее колебаний. «Да, да, я понимаю. Я сама летала в этом рое. Припоминая полеты за Аракина, она невольно призналась себе, что и не рассчитывала уцелеть. Полно стоял на том, что сам будет пилотировать топтер. И слепой привел машину к Ситчу. После этого она уже и не знала, может ли он удивить ее чем-нибудь еще. Боль стянула живот. Кхола заметил, как она вздохнула, как напряглись ее щеки и проговорил. «Пришло ваше время?» «Я...» «Да». «Началось». «Больше медлить не следует, — решительно сказал Кхола и, взяв ее за руку, повлек за собой по коридору. Почувствовав, что Хейт запаниковал, она попыталась придержать его. «Время еще есть!» — он словно не слышал. «Дзен Суниты рекомендуют при родах», — говорил он, ускоряя шаги, максимально собравшись, ждать, не имея цели. «Не следует противиться тому, что происходит. Сопротивляться, значит, заранее готовиться к поражению. Попытки добиться цели — это ловушка. Избегай ее, только так ты обретешь желаемое». С этими словами они вступили в ее покои. Подтолкнув ее вперед за занавеси, Гхола выкрикнул «Хара! Хара! У Чани началось! Зови врачей!» Сразу забегали слуги, и в суете этой Чани успела вновь ощутить себя изолированным островком спокойствия. Но боль возвратилась. Оказавшись выставленным наружу, Хейт обдумал собственные поступки и не мог не удивиться им. Он словно покоился во времени, в той точке его, где любая истина не абсолютна. И паника была причиной всех его поступков. Он понимал это не потому, что не могла умереть, нет, а потому что пол тогда придет к нему, исполненный горя. Любимая его ушла, ушла. Из ничего не получится что-то, — напомнил себе Кхола. Откуда же такой страх? Ощутив, что его способности ментата вдруг притупились, он испустил долгий, прерывистый вздох. Тень легла на его разум. Во мраке, охватившем душу, он чувствовал лишь, что ждет, ждет какого-то абсолютного звука, пугающего треска ветки в джунглях за спиной. Вздох сотряс его тело. Опасность на сей раз миновала. Понемногу приводя в порядок свои силы и постепенно преодолевая ментальные барьеры, он впал в ментат-транс. Хейт вынудил себя к этому. Такой способ не лучший, но необходимость заставила. Внутри него призрачными тенями задвигались люди. Он только транслировал всю информацию, с которой знакомился. Существо его наполнили вероятности. Рядами шествовали они — а мозг сравнивал, оценивал. На лбу Холла выступил пот. Нечеткие мысли, как пушинки, уплывали во тьму. Незамкнутая система. Ментат не мог функционировать, не сознавая, что данные его образуют такую систему. Ограниченному знанию не охватить бесконечный объем, поэтому разум должен слиться с бесконечностью. На мгновение. В памяти словно вспыхнуло. перед ним сидел Биджас, озаренный каким то внутренним огнем «Биджас!» почему этот карлик имеет какое то отношение к нему хейт казалось что он балансирует на краю бездонной пропасти просчитывая свои действия вперед анализируя все последствия принуждение задохнулся он я запрограммирован чтобы вынудить его посыльный в синей одежде миновал хейта помедлил и спросил, «Вы что-то сказали, господин?» Глядя в сторону, к холла буркнул. «Я сказал, всё».